Глава шестнадцатая. Центр. Наташа проводила Митьку в детский сад и села за компьютер. Ей хотелось написать кандидатскую, продолжить тему диплома и выложить туда весь опыт, который она переживала на его, сопоставить исторические факты с сегодняшним днем. Она работала для себя, систематизируя то, что ей удалось насобирать. Возможно, ее работа никогда не увидит свет, но зато она много о себе уяснила, материализуя мысли в слова. Любая систематизация приносит свои плоды. Постепенно ее план реализовывался. Семья Варламова трещала по швам. Шатрова была заодно с Олегом, просто они тщательно это скрывали. Ей даже казалось, что Варламов имеет непосредственное участие в работе агентства Шатровой. То есть это был их совместный бизнес. Но только ли агентство их связывало? Вряд ли. Агентство было слишком большим, с филиалами в других городах с огромным штатом сотрудников. Так разрастись с пустого места на кредитах за несколько лет практически невозможно. А что, если Шатрова каким-то образом участвует в бизнесе сливы? Или все это одна цепь, один холдинг, состоящий из множества отдельных компаний? А это значит, есть и центр. Раздался звонок из приемной Неолайф. У Наташи был записан этот номер в телефоне. «Наталья Николаевич?» – услышала Наташа вопрос. «Да». Вас беспокоит из агентства Неолайв. В связи с последними событиями, связанными с Шумихой в соцсетях, и вашим неоднозначным интервью Людмила Викторовна требует, чтобы вы явились в агентство по поводу несоблюдения договора с вашей стороны, отчеканила одна из администраторш. Каких интервью? О чем вы? искренне удивилась Наташа. Когда вы сможете подъехать? Желательно это сделать прямо сейчас. О каких интервью вы говорите? Это ошибка какая-то. «Я не давала никаких интервью». «Не откладывайте». Телефон разъединился. «Что за тон и что за наглость?» Наташа открыла интернет и потеряла до речи. «Вот это дела!» «Где-то убийца верни деньги», читала Наташа заголовки. «Конечно, это Алиса, сомнений не было. Олег ее достал. Наверное, сказал, что сделал выбор или что-то в этом духе». Руки сами набрали ее номер, но телефон, естественно, был отключен. Да и абонент не мог ответить при всем желании, так как спал беспробудным сном в частной психиатрической больнице Подмосковья-Сосны. Звонок. Макс. «Я у детского сада. Лучше, если ты приедешь». «Что случилось?» – выкрикнула Наташа. «Только не это». «Пока ничего». «Поняла, бегу». Наташа быстро оделась и практически кинулась к Митьке в сад на ходу застегивая пуховик. Идти быстро уже становилось трудно, но она старалась передвигать ногами как можно быстрее и не нервничать. Садик находился недалеко, в конце квартала. «Макс там, ничего не случится», – пролетела в голове. Как только завернула за угол, увидела машину Макса. «Привет, ты как?» Он сразу вышел. «Немного болит живот, я так спешила. Ты заходил в садик?» «Нет еще, мне никто не отдаст ребенка. Я думаю, надо перестраховаться и вам куда-то уехать на время или спрятаться. Никто не знает, что у Шатровой в голове. Если она тебе звонила с просьбами, значит, она продолжает так думать». «Или в голове у Варламова». Наташа почувствовала боль в животе. «Неужели схватки? Сейчас? Рано же! Еще почти месяц! Пошли быстрее в садик, пока я на ногах. Мне, если честно, не здоровится. Наташа почувствовала, как что-то оборвалось внизу, и треники начали наполняться теплой жидкостью. «У меня воды отходят, Макс! Я не могу идти, надо в роддом!» Уговаривать Макса нужды не было. «Быстро садись в машину! Какой у тебя роддом? Где ты наблюдалась?» Открыл заднюю дверь и буквально занес Наташу в салон. «Макс, а Митька? А Митька, мы его оставляем! Нет!» Но она не могла кричать. «Ты хочешь умереть?» «Ты что, не знаешь, что такое роды? Я позабочусь!» Макс уже включил мотор. Он не видел, не мог видеть, как с противоположной стороны их снимали на камеру парень и девушка. «Говори адрес, Наташенька, вспоминай!» «Перитональный центр в Крылацком, здесь близко, Ильина, 15!» Наташе становилось все хуже, начинались схватки. Она вцепилась обеими руками в переднее сиденье, лицо покрылось испаренной, в пуховике было невыносимо жарко. Схватка накатила снова. Она уронила голову на грудь и застонала сквозь зубы. «Ой, Макс, я не доеду! Как же больно, блин!» «Доедешь! А я на что?» Сам не понимая, что говорил, прибавил газу и подрезал грузовик, раздался гудок. Но Максу, естественно, было плевать. Он выруливал как мог и параллельно звонил в центр, но ехать действительно оказалось недалеко. «Не сейчас, не сейчас, боженька!» – молился Макс. Пусть она дотерпит, все будет хорошо. Это было чем-то неконтролируемым, из подсознания. В голову даже пришел князь Андрей из «Войны и мира», у которого в родах умерла жена. Детство же и юность никуда не денешь, а Макс обожал литературу. «Но это же было в начале XIX века», – успокоил себя Макс. «Хорошо, что люди еще не могут читать мысли». Наташа стонала и держалась за переднее сиденье, как за что-то спасительное. Машина влетела во двор перитонального центра с визгом тормозов. Макс выскочил, распахнул дверь, подхватил Наташу на руки, как будто она ничего не весила. Наташа обвила его шею, прижалась мокрым от пота лбом к его щеке. «Ты справишься, все будет хорошо, милая», – он говорил то, что чувствовал. Она не ответила, только крепко вцепилась в него, когда новая схватка скрутила ее тело. Медсестры уже ждали ее с каталкой. Он передал ее в их руки и вдруг понял, что не может дышать. Грудь сжала так, будто его самого сейчас разорвет пополам. Макс! Наташа протянула руку уже лежа на каталке. Поймал ее пальцы, жал, наклонился и поцеловал. Митька, еле говорила Наташа. Я поеду в садик и поговорю с воспитательницей, он Николаевич или Капралов. Капралов. «Запомни мамин телефон, Марина Степановна Николаевич!» И Наташа продиктовала ему номер матери. «Туда, Митьку, отвези!» «Все хорошо, я с тобой, Наташенька!» Каталка скрылась за двойными дверями приемного покоя.